Глава 111. Нынешним летом один из посетителей киевского зоопарка вошел в клетку со львами. Его пытались удержать, но он отмахнулся. «Господь меня спасет!» Ну и его сожрали живьем. Будь я там, я сказал бы ему, не стоит верить всему, что рассказывают. Господь ничем не помог людям, которые погибли в бабьем Яру. Яр по-русски означает «глубокий овраг». Этот громадный овраг с крутыми, порой даже отвесными склонами был расположен на окраине украинской столицы. Сегодня от него осталось лишь поросшая травой неглубокая траншея, рядом с которой стоит весьма впечатляющий монумент в типичном советском стиле, памятник тем, кто здесь погиб. Но когда я захотел туда поехать, Шофер такси предложил показать сначала место, до которого во время войны простирался Бабий Яр. А когда привез к окруженной лесом Канаве, объяснил через молодую украинку, которая меня сопровождала и служила переводчицей, что туда как раз избрасывали тела. Потом мы снова сели в машину, и водитель доставил нас к мемориалу, находящемуся больше чем в километре оттуда». За время от первого расстрела, 27 сентября 1941 года, до освобождения Киева осенью 43-го, нацисты сделали Бабий Яр самой, возможно, большой братской могилой в истории человечества. Надпись на памятной доске, выполненная на трех языках, украинском, русском и иврите, Сообщает, что здесь погибли более ста тысяч человек, жертв фашизма. Примечание. Число жертв не включает детей до трех лет. Таких маленьких тоже убивали, но не подсчитывали. Конец примечания. Больше трети были истреблены менее чем за двое суток. В то сентябрьское утро 41 -го года Киевские евреи тысячами стекались к месту сбора, куда им было приказано явиться накануне, с документами и ценными вещами, готовые к депортации и не подозревающие о судьбе, которую уготовили им оккупант. Поняли они это слишком поздно. Одни уже в пропускном пункте, в кавычках, другие только на краю оврага, От одной до другой точки все происходило очень быстро. Евреи сдавали свои вещи и документы. Документы рвали у них на глазах, после чего их гнали к месту казни между двумя шеренгами эсэсовцев. Они шли под градом ударов. Члены Айнзац команды избивали их полицейскими дубинками или просто дубинами с немыслимой жестокостью если еврей падал, на него спускали собак или его затаптывала обезумевшая толпа. Выйдя из этого адского коридора и оказавшись на пустыре, совершенно растерянные, ошарашенные всем происходящим люди получали новую команду — раздеться до гола. После этого их ставили на край гигантского оврага. Здесь даже самые глупые и самые большие оптимисты Теряли всякую надежду и начинали кричать «выть от нестерпимого ужаса!» На дне оврага громоздились трупы. Однако история этих мужчин, женщин и детей не завершается на краю пропасти. ССовцы, в силу присущей им рациональности, прежде чем покончить со своими жертвами, заставляли их спуститься на дно оврага, где их ожидал укладчик чья работа очень напоминала работу театрального капельдинера, который указывает вам место в зрительном зале. Он приводил каждого еврея кучи тел, а там, найдя ему место, приказывал лечничком. Тот ложился, голый, живой, на голые трупы, после чего стрелок, расхаживавший прямо по мертвым, убивал живых пулей в затылок. Замечательная система организации труда — просто-таки по Тейлору. Примечание. Американский инженер Тейлор разработал метод научной организации труда, включавший в частности экономию физической силы за счет изгнания лишних непроизводительных движений, ритмичности, правильного нахождения центра тяжести и устойчивости, а также экономию времени. Конец примечания. 2 октября руководство Айнзацгруппы, которой были поручены акции в Бабьем Яру, сообщило в РСХ. 29 и 30 сентября 1941 года в Киеве зондеркоманда 4А в сотрудничестве со штабом Айнзацгруппы и полицейским полком Юг казнила 33 771 еврея. Примечание. Это было почти все еврейское население Киева. Конец примечания.